Глава шестнадцатая. Мария. «Так и знал, что ты здесь». Тим открывает дверь чулана. Шмыгаю носом, смахиваю слезы пальцами. «Держи». Протягивает салфетку. «Спасибо». «Тебя все потеряли». «Ну и хорошо. Зачем я им? От меня толку-то нет». Продолжаю жалеть себя и обвинять. «Прекрати, Маша». Огромная фигура Тима наклоняется ко мне и в нос ударяет одурительный мужской аромат. Тестостерон, перемешанный с гелем для бритья и парфюмом. Только на этот раз к любимому запаху прибавляется какой-то специфический запах. Так пахнут только дети. И Тим уже успел пропитаться им насквозь. Улыбаюсь. Если бы не ты, этой большой семьи Покровских-Воронцовых не было бы. Ты как кирпичик, обмазанный глиной. Находишься в основании нашей пирамиды. Правда? Слезы быстро высыхают. Даю Тимофею вытащить себя из темной кладовки. С удивлением замечаю, что Тим сам не свой. В его глазах тоска, и он до жути напуган. Что с тобой? Глажу его по лицу. Боюсь одиночества. Боишься, что Тюлян все расскажет твоей жене, и она тебя бросит? Догадываюсь, откуда столько печали в глазах. Кивает. «Нет, Майя любит тебя и не посмеет разлучить вас с Дианой». Прячу глаза. «Маша», — гневно выпаливает Тим, хватая меня за локоть, — «посмотри мне в глаза и скажи, что ты не проболталась с сестре. Если ты сделала это из мести, чтобы разрушить наш брак, я тебя никогда не прощу». «Не я. Мать твоего ребенка нашла ее и попросила убраться в Уфу». Покровский обжигает льдом синих глаз, сжимает свои кулаки до побледневших костяшек. «Какого дьявола они лезут в мою семью?» «Может, ты сам был неосторожен?» «Встречался с матерью сына?» Настаивала на своем». «Да», — шипит с ненавистью мне в лицо. Просил разрешения видеться с сыном. «С чужим сыном! У него есть отец, Тюлин!» Если продолжишь лезть на его территорию, то у нас у всех будут проблемы. Хочу раствориться и исчезнуть из этого дома, потому что Тим пугает до чертиков. Ты будто всегда ищешь любой повод обвинить меня в происходящем. Из глаз катятся слезы. Почему? Разве я твой враг? Кусаю губы. Ты бросил меня на свадьбе. Разве не ты виновата? Я? я? Прихожу в шок. «Ты обещала мне сыновей, счастливую семью, любовь. Что в итоге?» «Мне пришлось любить другую, рожать сына от женщины, которая не дает мне воспитывать моего ребенка. Он никогда не узнает, кто его отец. Все из-за тебя!» «Та авария не моя вина! Водитель уснул!» В глазах темнеет от воспоминаний. «Не в силах справиться с рыданиями, опускаюсь на пол. Маша, ты заставила меня пройти через ад!» Это наш первый разговор на чистоту за столько лет, и он явно не удался. Ты бледная. Напуганный Тимофей опускается рядом со мной. Пытаюсь рассмотреть его, но мужское лицо плывет перед глазами. Вы должны уехать в Уфу. Должны уехать подальше от нас. Нам не жить в одном городе. Уедем, не сомневайся. Тим поднимает меня, как пушинку. несет в ближайшую ванную комнату. Как ребенка умывает холодной водой и расчесывает. Теперь ты похожа на человека. Пожимаю плечами. Похоже, или нет, ему решать. Мне безразлично. Выходим из дома по одному. шепчет Тим, подталкивая меня к выходу во внутренний двор, где собралась вся семья Покровских воронцовых на пикник. Мамуля, смотри! кричит Алиса, завидя меня издалека. Подхожу к шезлонгам. Едва сдерживаю смех. «Надеюсь, вы это сняли?» Спрашиваю у мужа, играющего в танчике, или в какую-то другую фигню с мужем Русланы. «Угу», — кивает мой. Но я не выдерживаю. Беру видеокамеру, снимаю сама. Вдоль бассейна стоят шезлонги, в которых разлеглись Алиса, Диана, дети Клавдии, Русланы, Василисы, Миши. На центровом шезлонге лежит папа, рядом с ним Федька наш домашний пушистый енот. Хором лопают вишню и сплевывают куда попало. Кто в ладошке, кто на траву. Подхожу вся в слезах к дочке, она угощает меня вишней, и я благодарно целую ее пальчики. Тим щекочет дианку и она громко смеется. а федька бросает в нее ненавидящие взгляды, любит зверюга быть на первых ролях в этой семье. Теперь когда внуки разъехались, он реально первый. Мама удивленно глядит, как я расцеловываю пальчики дочери. Ее явно огорчает мое покрасневшее лицо с припухшими глазами. Маша, подойди к нам! просит мама. Она сидит за летним столиком с Асей и Маей. Уже знаешь про Уфу? Киваю обреченно. И мама смотрит на меня потрясенно, а затем начинает усердно мотать головой. Нервы на пределе отворачиваю от них лицо. Тут же встречаюсь с озабоченным взглядом мужа. Он уже успел искупаться и сейчас стоит около бассейна, мотает головой, и капли воды летят в нашу сторону. «Послушай, красотка, все в порядке?» — спрашивает супруг, едва подхожу, чтобы обнять. «Абсолютно. Впервые поговорили с Тимофеем обо всем. «Обо всем? – бросает испепеляющий взгляд муж. «Он очень любит Майю». Ему нужно было выговориться. Глажу любимого по спине. Ощущаю, как напряженные мышцы спины расслабляются. «Все за стол!» — кричит мама, поднимаясь на ноги. «Эй, а вы чего?» Интересуюсь у Дианы и Лисы, кайфующих на лежаках. На девочках одинаковые купальники в черно белую полоску, на маленьких лицах черные круглые очки в половину лица. Даже пухлые щечки спрятались. Только вишневые губки бантиками видны. Снимаю с дочки и племянницы очки, гляжу в заспанные глазки. Ну вот, перебили аппетит. Кто теперь будет пробовать бабушкин мясной пирог? Они! Близняшки категорично показывают на старших братьев Тоху и Лёху, десятилетних близнецов Миши. Пацаны, быстро за стол! командую им. Чувствую, как горячий взгляд прожигает мой затылок. Мне поворачиваться не надо. Знаю, кто сейчас ненавидит меня больше всех. Мой самый близкий и родной человечек, которого люблю больше жизни. Судьба еще та, сучка. Если подставляет, то использует для этого самых дорогих людей. Зависнув, смотрю на сестру. Она глаз не может оторвать от Алисы. Перекрещиваемся взглядами с ней, с Тимофеем. Понимаем друг друга без слов. Только нам от этого не легче. Как же хочется выцарапать из сердца эту невыносимую боль. «Батя!» — пищит Дианка, вскакивает с шезлонга под общий смех, семенит за Тимофеем мыть руки. Матвей бросает на нее ревнивый взгляд, а я кусаю губы от безысходности, когда Алиса сползает с шезлонга и шлепает босыми ножками по траве, догоняя сестренку. Толпа веселится, моет руки под шлангом с водой, И только мы втроём перекидываемся понимающими взглядами. Только тётя Ася, мама и я знаем, это последний день, когда всё так, а не иначе.